Глава двадцать вторая. Я откинулся на спинку стула и начал с удовольствием рассматривать то, что собрал на столешнице. Работать пришлось за навешенными шторами, дабы не искушать соседей. Передо мной лежала британская снайперская винтовка L96A1. Федор трудился без устали пару дней, призывая деталь за деталью. Остается лишь позавидовать такой усидчивости.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 И это прокатит, так что многие сидели по домам, пили чачу, курили форточки и чувствовали себя вполне комфортно. Далеко не у всех наших соседей было газовое топление. Многие топили дровами буржуйки, из окон торчали жестяные трубы и старгающиеся из них дым. Все это вплеталось в общую картину водного апокалипсиса. Мы присоединились ко всеобщей меланхолии.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 Работы, не початый край, дамы и господа.